Самоиндукция индуктивность. Самоиндукция это появление в цепи индукционного электрического поля при изменении в ней силы тока. Это поле замедляет электроны при увеличении силы тока и ускоряет при уменьшении. Можно провести параллель между явлением самоиндукции и явлением инерции в механике. За счет самоиндукции при замыкании цепи сила тока нарастает постепенно, так же как по инерции в механике тело не может затормозить мгновенно или мгновенно набрать определенную скорость. Именно явлением самоиндукции объясняется тот факт, что при выключении источника тока он исчезает не сразу, а еще какое-то время поддерживается в ней. ЭДС самоиндукции ⁇ это частный случай и явление электромагнитной индукции, поэтому ее можно выразить формулой Е. Равняется отношению дельта φ к дельта Т, взятому со знаком минус. Но поскольку магнитный поток φ пропорционален силе тока i, то φ равно L умноженному на i, где L коэффициент пропорциональности. Коэффициент L называют коэффициентом самоиндукции. Объединяя две эти формулы в одну, получаемый результат Е e равняется минус L, умноженное на отношении дельта И к дельта T. Таким образом, ЭДС самоиндукции прямо пропорциональна скорости изменения тока в сети. Коэффициент пропорциональности L называют индуктивностью. Из только что выведенной формулы следует, что индуктивность численно равна ЭДС самоиндукции Е, деленной на отношение дельта И к дельта Т. Единицей индуктивности является Генри, обозначается ГН. Индуктивность проводника равна 1 генри, если в нем при изменении тока на 1 А за одну секунду возникает ЭДС самоиндукции в 1 вольт. Индукция проводника зависит от его длины, формы и магнитных свойств, окружающей проводник среды, и не зависит от силы тока в проводнике. Энергия магнитного поля Магнитное поле обладает энергией, за счет которой происходит нагревание нити накала лампы. Энергия магнитного поля прямо пропорциональна индуктивности проводника и квадрату силы тока, протекающего по проводнику, то есть V равно L умноженному на I в квадрате, деленному на 2. Это работа, которую совершает источник, чтобы создать данный ток. Электромагнитное поле Установив, что переменное магнитное поле порождает вихревое электрическое поле, Максвелл задумался о том, не может ли происходить обратного процесса. Он предположил, что когда электрическое поле изменяется во времени, оно вызывает вихревое магнитное поле. Правильность гипотезы Максвелла была доказана опытным путем. Были обнаружены электромагнитные волны, которые существуют только потому, что переменное магнитное поле порождает переменное электрическое поле и далее все по кругу. Таким образом, существование электрического и магнитного полей тесно взаимосвязано. Это проявление одного целого электромагнитного поля. Одно поле не может существовать без другого, за исключением того случая, когда речь идет об определенной системе отсчета, например, когда заряд или магнит находятся в покое. Колебания и волны Электромагнитные колебания В повседневной жизни каждый человек тем или иным образом сталкивается с электромагнитными колебаниями. Они находят свое применение в различной радиоаппаратуре, телевидении, телефоне, электроэнергетике, а также в медицине. С помощью исследований электромагнитных колебаний сердца врачи делают выводы о здоровье человека. Сейчас мы подробно познакомимся с явлением электромагнитных колебаний. Свободное и вынужденное электромагнитное колебание Электромагнитные колебания вызывают периодические изменения электрического заряда, силы тока и напряжения. Их существование было установлено случайно, когда оказалось, что при замыкании обкладки конденсатора при помощи катушки стальной сердечник намагничивается. Но при этом определить, где южный, а где северный полюс сердечника, невозможно. Это происходит потому, что при разрядке конденсаторов возникали колебания и ток изменял свое направление много раз. Для исследования колебаний используется специальный прибор, электронный осциллограф, который позволяет увидеть развертку колебаний во времени. Прежде всего это свободное колебание которые возникают в системе после того, как ее вывели из положения равновесия, например, при сообщении к конденсатору заряда. Самая простая система, в которой могут происходить свободные колебания, состоит из конденсатора и присоединенной к нему катушки. Эта система называется колебательным контуром. Если на цепь действует внешняя периодическая электродвижущая сила, то в данной цепи возникают вынужденные колебания. При, при зарядке конденсатора он получает энергию V, равную отношению заряда конденсатора в квадрате Q, деленному на две электроемкости конденсатора 2C. При разрядке конденсатора в цепи появится электрический ток, что в свою очередь вызывает переменное магнитное поле и вихревое электрическое поле которая мешает мгновенному увеличению тока. Энергия магнитного поля тока возрастает и определяется формулой V равно индуктивность катушки L, умноженному на силу переменного тока I, в квадрате и деленному пополам. Таким образом, полная энергия электромагнитного поля контура будет равна сумме энергии магнитного и электрического полей. Преобразование энергии в колебательном контуре. Когда конденсатор полностью разрядится, энергия магнитного поля и сила тока достигнут наибольшей величины, а энергия электрического поля станет равной нулю. При уменьшении силы тока и магнитного поля возникает вихревое поле, которое препятствует мгновенному прекращению электрического тока. Происходит перезарядка конденсатора до тех пор, пока сила тока и магнитное поле не приравняются к нулю, а энергия электрического поля вновь станет максимальной. Перезарядка конденсатора происходила бы постоянно, если бы не было потерь энергии, связанных с сопротивлением R, катушки и проводов. Основное уравнение, описывающее свободные электромагнитные колебания – выглядит следующим образом. Вторая производная заряда Q равняется взятому со знаком минус отношению единицы к произведению L и C, и все это умножено на Q. Гармонические колебания. Это колебания, при которых физическая величина изменяется с течением времени по закону синуса или косинуса. Наибольшее значение заряда Q с индексом m называется амплитудой колебания заряда. Ню число колебаний в секунду. Величина v с индексом 0 – это циклическая частота колебаний, и она равна произведению 2π на ню. Максимальный промежуток времени, по истечении которого колебательный процесс полностью повторяется, называется периодом колебаний. С помощью него можно определить частоту колебаний ню в единицу времени t. Она равна отношению единицы ко времени t. Единица частоты колебаний называется герцем, гц в честь немецкого ученого Генриха Герца. Величина v с индексом 0 – это циклическая частота колебаний. Физическая величина – равная произведению частоты колебаний н на 2π. Она называется циклической или круговой частотой. Период электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре, то есть в таком контуре, где нет потери энергии, зависит от индуктивности катушки и емкости конденсатора и выводится по формуле Томпсона. Т равняется 2π, умноженного на корень из L и В реальном колебательном контуре свободные электромагнитные колебания будут затухающими из-за потери энергии на нагревание проводов. Для практического применения важно получить незатухающие электромагнитное колебание. А для этого необходимо колебательный контур пополнять электроэнергией, чтобы компенсировать потери энергии. Для получения незатухающих электромагнитных колебаний применяют генераторы незатухающих колебаний, которые является примером автоколебательной системы. Итак, гармонические колебания характеризуют такие величины, как период колебаний Т, частота колебаний Нью, амплитуда колебаний заряда Q с индексом М и циклическая частота, V с индексом 0. К этим величинам относится и фаза колебаний. Физическая величина, определяющая при заданной амплитуде состояния колебательной системы в любой момент времени. Определяется она несложно. Это аргумент синуса или косинуса. Выражается фаза в угловых единицах, радианах. Вынужденные колебания возникают в колебательном контуре под действием периодически изменяющегося напряжения. Переменный электрический ток. Переменный ток применяется в освещении квартир и промышленных учреждений. Частота переменного тока стандартно равняется 50 Гц и показывает число колебаний в одну секунду, то есть за это время ток 50 раз протечет в одну и другую сторону. Сила тока и напряжение меняются со временем согласно гармоническому закону. Переменное напряжение на концах цепи создается генераторами на электростанциях. Мгновенное значение силы тока И определяется по формуле амплитуды силы тока. И большое с индексом M умноженное на синус ВТ плюс φ с индексом S, где φ с индексом S- это сдвиг фаз между колебаниями силы тока и напряжения. Рассмотрим более подробно процессы, которые происходят в цепи, подключенной к источнику переменного напряжения. Возьмем цепь, состоящую из соединительных проводов, нагрузки с небольшой индуктивностью и значительным сопротивлением, которое называется активным сопротивлением. В проводнике с активным сопротивлением колебания силы тока по фазе совпадают с колебаниями напряжения а амплитуда силы тока равна отношению напряжения U с индексом M к сопротивлению R. Средняя мощность в цепи переменного тока определяется действующими значениями силы тока и напряжения P равно U, умноженному на I. В цепи переменного тока можно выделить три типа сопротивления – активное, емкостное и индуктивное. Емкостное и индуктивное сопротивление отличаются от активного тем, что они могут только ограничивать силу тока в цепи, но на них не происходит необратимых превращений электрической энергии в другие виды. Конденсатор в цепи переменного тока В цепи, содержащей конденсатор, может существовать лишь переменный ток, Он существует, поскольку происходит периодическая зарядка и разрядка конденсатора под действием переменного напряжения. При перезарядке возникает ток. С помощью вычислений выясняем, что колебания силы тока опережают колебания напряжения на конденсаторе на π, деленное на 2. Следовательно, когда конденсатор начинает заряжаться, сила тока максимальна а напряжение равно нулю. А когда напряжение становится максимальным, нулю равна сила тока и так далее. Если рассматривать переменного тока с катушкой индуктивности, то при помощи вычислений выяснится, что колебания силы тока отстают от колебаний напряжения на π, деленное на 2. Следовательно, когда напряжение на катушке максимальное, сила тока равна нулю. А когда напряжение нулевое, то сила тока достигает своего максимума. Таким образом, катушка индуктивности оказывает индуктивное сопротивление переменному току, равное произведению частоты на индуктивность. Резонанс в электрической цепи. Это явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний при совпадении частоты внешнего переменного напряжения с частотой колебательного контура. И если активное сопротивление контура мало, то резонанс выражен отчетливо. Амплитуда колебаний силы тока при резонансе определяется формулой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 И с индексом М равно отношению напряжения У с индексом М к сопротивлению R. На электрическом резонансе основана работа радиосвязи. Каждая радиостанция работает на определенной частоте, а радиоволны различных станций производят в антенне радиоприемника переменные токи разных частот. С антенной приемника связан колебательный контур, в котором возникают переменные ЭДС этих частот и их вынужденное колебание силы тока. Контура выделяет из всех колебаний только значительные, частота которых равна собственной частоте контура, то есть используется явление резонанса. Автоколебания – это незатухающие колебания, которые могут существовать в какой-либо системе при отсутствии переменного внешнего воздействия, причем амплитуда и период колебаний определяются свойствами самой системы. Примерами автоколебаний могут служить колебания, совершаемые маятником часов, колебания струны в смычковых или столба воздуха в духовых музыкальных инструментах, а также электрические колебания в ламповом генераторе. Системы, в которых возникают незатухающие колебания за счет поступления энергии от источника внутри системы, называются автоколебательными. Для многих автоколебательных систем характерно. Первое. Наличие источника энергии, который поддерживает незатухающие колебания. Второе. Колебательная система. Третье. Устройство, регулирующее поступление энергии от источника в колебательную систему. Четвертое. Устройство обратной связи, с помощью которого колебательная система управляет устройством, регулирующим поступление энергии. Примером такой системы служат генераторы на транзисторе. Чтобы восстанавливать запасы энергии в контуре, нужно подзаряжать конденсатор. Но источник энергии следует подключать к контуру только в те интервалы времени, когда возможна передача энергии конденсатору. Для этого используется транзистор – полупроводниковое устройство, состоящее из эмиттера, базы и коллектора. Колебания тока в контуре вызывают колебания напряжения между эмиттером и базой которые управляют силой тока в цепи колебательного контура. От источника напряжения в контур поступает энергия, компенсирующая потери энергии в контуре на резисторе. Такие генераторы используются в различных радиотехнических устройствах и современных компьютерах.